По стенкам палатки ползли бестелесные тени, куча обглоданных костей валялась возле опустошенных сум. Спи, — приказал черкес, — завтра будем на воле, завтра все будет, сегодня спи, крепко спи. Он вздохнул и, закрыв глаза, уперся лбом в колени. Сердце Прохора захолонуло, охнуло, мрачное предчувствие вгрызлось в душу. Он не решался выпрашивать Ибрагима до конца. Да и зачем? Спи! Как уснуть в этот подлый час? Что будет завтра? Неужели тайга раздавит их? Прохора стала бить зябкой дрожь. Сначала застучали зубы, потом судорога прокатилась от плеч через все тело к ногам. Он трясся весь и подпрыгивал не в силах совладать с собой. Плотно с головой он укрылся лосиной шубой, от которой несло кислятиной и перепрелым мхом. Но дрожь продолжала трепать его с той же силой. Нет, нет, не может быть, не может быть. На Ибрагима просто что-нибудь нашло. Завтра все разъяснится. Завтра они будут тронуться в путь, вперед, на запад. К Крайску? Фу ты, черт! Почему так меня кострячет? кострячит? Горячего бы чаю кружку с ромом. Ужасно хочется есть. Эй, Ибрагим! Под шубой тепло и глухо. Плывут над тайгой минуты и часы. Заглядывают минуты под шубу. И каждый миг вырастает в час. Бесконечно длинно тянется время. Что-то среднее между сном и бодрствованием, что-то тяжелое, нудное, шевелится под шубой, гнетет юную голову, сосет испугавшееся сердце. Может быть, утро? Или еще ночь не кончилась? Волки... Серые тощие, изогнувшиеся в три погибели, сверкая голодными глазами, воют волки. Семь волков. «Волки!» — вскрикнул Прохор и очнулся. Он чуть приподнял шубу, замер, заливчато заводил дикий, одинокий волчий голос. Потом, отрывисто тявкнув, подхватывала вся створа. «Где-то близко, совсем близко». Они сожрут коня, они сожрут всех коров, овец, телят. Что же думает отец? Эй, вставайте! Вулки! Опамятовался Прохор, сбрасывая шубу и озираясь на убогий холст, намазоливший глаза палатки. Ибрагим, вуки! они сожрут наш влозья. Эй! Ибрагим все так же сидел перед костром, скрючившись и уткнув лицо в ладони. Вот он приподнял голову и сказал, посмотрев юноше в лицо. Спи, кулнак. Это не волки. Волк нет тайга. Это ветер. Спи. Что случилось, Брагим? Почему ты говоришь, как плачешь? И глаза у тебя такие, а? Мой не плачет. Врешь ты. Мой никогда не плачет. Он засопел, засмаркался и вышел наружу. Волки, твердо решил юноша, вот оно что. В тот раз выли, и теперь опять. Сожрали мясо. Вот почему такой убитый Ибрагим. Волчий вой то отдалялся поднявшимся ветром, то был слышен близко, визгливый, остервенелый. Прохор что в звериное завывание вплетается жуткий человеческий стон. Нет, это гудит в ушах. Это болезнь в голове ходит. Конечно же, Ибрагим не будет так стонать. Палатку трепануло сильным ветром, Облако снега, крутясь, ворвалось в дымовое отверстие. Вдруг загудела тайга.